Глава 36. Сосногорский сюрприз. Как-то, ну, запись, наверное, предположили мы. То, что это не ВМ и БВМ кашляет, практически гарантированно. Вот только пока мы продвигались по берегу реки на запад, минуя Сосногорск, над нами пролетели несколько кречетов. Ну и хрен с ними, сбили, мины тоже. Но чтоб его сообщения появлялись новые. И империалистический термос-аквариум с покашливаниями там тоже фигурировал. Отъехали мы на полкилометра на запад по реке, так что Сосногорск на противоположной стороне скрылся. Остановились. Переглянулись со Светкой непонимающе. Бейго, Псина такая, тоже ничего не понимал. И недоумевающе лупал глаза. То на меня, то на Свету. «Локализован источник передач, товарищ Жора», — вклинился в это переглядывание МОПС. «Отображаю на дисплее ориентировочное расположение относительно имеющейся у вас карты». В нашей переглядке включился и дисплей. Судя по старой карте, источником сигнала был Сосногорский райком, ну, точнее, горком, но город был триедин, и каждая из трех частей имела как название, так и райком. Но по факту Сосногорский был именно горкомом. А я думал, там все разбомбили к чертям, а задачу наозвучил я. Но если смотреть на первоочередные цели, то расположение воинских частей и завод указала на вытянутый вдоль Ижмы-Сосногорск Светка. А райком? В нескольких километрах. Да, могли не бомбить в принципе, признал я. «Но, Свет, там человек, и роботы его слушаются. Это точно красноармеец». «И, судя по голосу, твой ровесник», — хмыкнула Светка. «Твой тоже». «Я тебя лет на пятнадцать-двадцать помладше», — показала мне язык Светка. «Соплячка», — важно покивал, признавая аргумент я. Но смех смехом. А выходило, что в центре Сосногорска сидит высокопоставленный офицер Красной Армии. Руководит роботами, обстреливая все, что движется. И сидит, чтоб его две сотни лет. Бред непонятный. Но иначе данные, имеющиеся у нас на руках, не складываются. «Света, надо до него добраться», — решительно заявил я, обдумав. «Жорочка, если ты обратишь внимание, этот замечательный старый коммунист и красноармеец немножечко пытается нас убить». Имея в своем распоряжении две кибербригады, захлопала ресницами Света. «Ну, давай для начала попробуем выйти на связь», — предложил я разумный вариант. Вариант-то был разумен, а вот в разумности корреспондента через полчаса появились очень весомые сомнения. Старый Пердун матерился, обзывался лживыми империалистами, нагло игнорируя представления «Мои и Светкины коды идентификаторов», переданный радиоточкой МОПСа. Грозился жестоко убить, мало что не брызгал слюнями по радио. На попытке завести вменяемый диалог вел себя хуже андроида Феликса и даже свинот. «Свихнулся, что ли?» — задумчиво констатировал я, когда ругатель и матершинник просто перестал отвечать. «За пару сотен лет запросто. Точнее так, Жора, он точно ненормален». Но я пока не могу тебе сказать, какого типа отклонение. А есть разница? Фыркнул я. Есть, кивнул высококлассный психолог. В случае паранойи недоговороспособен полностью. Психозы и социопатические фобии от затворничества есть варианты. Только он, сволочь такая, диагностироваться не хочет, покивал я на молчащий динамик, на что Светка пожала плечами. Так, ладно, псих и псих только дополнительная причина — ехать в Столидар. — Нет, Света, нужды наши никто не отменял. И вот плюнем мы на Сосногорск. Где нам в округе доставать турели и про? — Вернемся. — А он подготовится. И, учитывая его и наши ресурсы, кому хуже? — Отложим поход на год. Начала было Света, но замолчала, смотря на меня. — Можно, — ровно ответил я. И на год, и на пять лет. Только света две причины. Мы ты, я, Бейго, в конце концов, каждый день рискуем сдохнуть. Не только тут, в том же столидаре, а тем более в месте, куда мы поедем за турелями. Но это не аргумент, точнее, неполноценный. Просто света. Каждый день. Не хочу говорить, махнул я рукой. И ждать еще год тоже не хочу. Хорошо, Жора. Я тебя поняла. Пусть так. Только вот ты говорил, что ничего не поменялось. Это неправда. Mm -hmm. Это не просто свихнувшиеся от ионизации роботы Жора. Это роботы под управлением, имеющие общую цель, координируемые. И это хреново и хорошо, отметил я. Чем хреново? Ты понимаешь, я понимаю. А чем хорошо? Центр света у этих атакующих нас роботов кречетов, кривокрылых и прочей пакости есть уязвимое место. — Ты уверен, что этот психованный старик один? — Скорее всего, это так. Даже если не так, многое не меняется. — Многое нет, — задумалась Света. — Так что ты хочешь сделать, Джора? Там не меньше сотни боевых роботов, скорее всего, больше. И что ты придумал, очень прочный комсомолец? — Слушай, очень стервозная и фор радужная. Хмыкнул я. А план у меня был, ну, с одной стороны, чертовски авантюрным, это я и сам признавал, а с другой стороны, вполне осуществимым. Причем осуществимым именно сейчас, когда у меня появилась химеризация ОБПК. И не только из-за точности стрельбы, гашения, отдачи, хотя и это немаловажно, а из-за прочности костей и главное суставов рукоплечевого пояса потому что существенная часть плана обычного советского человека оставила бы без рук в самом прямом смысле слова. И строилась эта часть плана на ловчем, плюющемся нейлонобелковыми блямбами с мгновенно застывающим клеем. Дело в том, что блямба нейлонобелка проходила сквозь слой клея при выстреле и, например, совершенно необязательно должна была отделяться от ловчего или бобины на атомной батарейке. Другое дело, что, чтобы использовать это кустарное средство мгновенного скакания по крышам, нужна чертовски прочная, при этом координирующая массу параметров точка фиксации — руки, которые нехимеризованному человеку нахрен оторвет, вывернув суставы, порвав мышцы и сухожилия. «А мне нет» и ориентировочная скорость жоры, который скачет по крышам, выходила под сотню километров в час. При том, что все защитные ряды роботов не ориентированы на крыши в принципе. Это и видно, да и Мобс подтвердил, программно последняя очередь. Они просто не успеют среагировать. Я доберусь до райкома за минуту с копейками. Есть кречеты, много что есть. «Я бы не успел никак, если не вторая часть плана. А именно, везде танк и Светка. Обстреливаете роботов издали, сбиваете мины. А ты, Света, материшь этого старого пердуна. Ты умеешь, я знаю. Не в мать и дело. Доводи его, беси. Пусть он отдает роботам дурацкие и невыполнимые приказы. Пусть они рвутся в атаку. В поле они не продержатся». «Подтверждаю, товарищ Жора». Вне защитных укреплений текущее оружие платформы «Везде-танк» обеспечит безоговорочное доминирование. «Вот», — покивал я. «Он, да и роботы просто не успеют среагировать. И я в райкоме. А там справлюсь», — победно заключил я. «А там тебя ждут распахнутые двери», — ехидно поинтересовалась Светка. «Именно», — широко улыбнулся я. «Света, это райком. Там, скорее всего, есть убежище». «Точно есть. Вот только оно гражданское». «И разницы в званиях нет», — задумчиво протянула Света. «Красноармеец и есть красноармеец». «Именно. Один запер, второй открыл». «Это все замечательно, Жора, но...» «Мопс. Возвученных озвученных вводных вероятность успешной операции по нейтрализации психически нездорового офицера с выживанием меня», обратился я к БВМ. И честно, скажет, что меньше 50% сам откажусь, умирать неохота, а вот если больше... В случае абсолютной надежности модифицированного Ловчего, уверенности в том, что тело товарища Жоры выдержит соответствующие нагрузки, то вероятность нейтрализации недееспособного офицера, пользующегося полномочиями, 86%. Вероятность выживания товарища Жоры в процессе выполнения — 71%. Анализ произведен на основе имеющихся данных и приведенных непроверенных сведений. «Это я в курсе, Мопс. И что скажешь, Света?» «Что ты долбанный псих, Жора. Не лучше этого старикашки, только по-другому. И ты же все равно сделаешь по-своему». «Не так, Света. Я жду аргументы, а не эмоции». «Я вот сам, блин, протупил с этим щитом так, что до сих пор стыдно. Надо мной даже БАППХ смеялся». «Серьезно?» «Угу». «Аргументы», — хмыкнула Светка. «Аргумент подождать, подготовиться, сменить место и время ты отверг. Тогда их нет. Давай пробовать, Джора», — вздохнула она. «Умрешь, в везде танк не пущу». «Значит, на нем поеду», — нашел хитрый выход я. В общем, занялся я для начала ловчим и сматывающейся бобиной. Сосногорск — не только малоэтажная застройка. Не высотки, но восемь и больше этажей до черта, И улицы относительно широкие. Так что вещь эта, притягивающая ловчий, архинужная. Иначе никак. И за час справился. Можно было проводить испытания, но лишнее. Ловчий не раз испробован, сыт. Бабина на атомной батарее. Ну, если я с ней накосячил так, что заклинит и не сработает, то такому криворукому технику жить и вправду не стоит. И стал возиться с броней. Нужна прочность, это само собой. Но и вес критически важен. Но это еще полчаса. А вот дальше критический момент. Высадка. Причем желательно незаметная. И тут был определенный риск, но приемлемый. Не больше всего остального. В общем, я занял место в тамбуре танка, А Светка совершенно без мата, но очень обидно ругала старого пердуна в эфире. И потихоньку подавала скорость. А Бейго печально подвывал. Сам понимал, что со сломанной лапой мне ничем не поможет, но тосковал Собакин. Ну, что уж поделать. А я стоял и ждал. Раздались гудения рельс это первая пристрелка и тут же стали слышны приводы башен и отдаленные хлопки это по нам отменились безуспешно гудение и выстрелы продолжались несколько минут после чего светка очень серьезно сказала по внутренней связи минута не одумался нет удачи жора после чего везде танк взревел турбиной и подпрыгивая на колдобинах гудя от попаданий рванул вперед а через минуту начала открываться дверь. Боевой форсаж активирован. И в еще открывающуюся дверь я выстрелил ловчим в крышу восьмиэтажки, точнее, в ее край, и врубил бобину. Последовал рывок, как морковку из грядки, выдернувшей меня из везде танка. В режиме форсажа я бегло осмотрелся и в полете подстрелил из рельса летящего в вышине кривокрылого кречета. Везде танк, окутанный впивающимися в роботов лазерными лучами, с разрывами от малокалиберной артиллерии на обшивке отъезжал. В общем-то, это и было опасностью — попасть под осколки. Но небольшой и пронесло. А бабина тем временем перекинула меня через край крыши. Боевой форсаж деактивирован. Надпись появилась еще до того, как я приземлился на крышу. «Чую, пригодится еще. Приземлился, бегло осмотрелся, наметил маршрут и втопил изо всех сил. На крышу следующей восьмиэтажки я просто перепрыгнул. Дури хватило, даже не гасил перекатом удар, просто пригнулся и побежал дальше. Вниз даже не смотрел, фиксировал небо. И не зря. Точка кречета мелькнула в зените, получила попадание из короткой очереди рельсой. Сам факт падения я отметил уже в прыжке и, пролетев с 5 метров, выстрелил ловчим. До шестиэтажки цели я бы не долетел, а на крыше восьмиэтажки одновременно с моим приземлением раздался взрыв. «Но ну, натуральные сволочи же!» — возмутился я, меняя боезапас на ходу. И поскакал дальше. Двух кречетов я ссадил, один раз сбил мину рельсой — Один раз сдернул себя из-под взрыва ловчим. Но, жив, цел, немного подустал, но почти на месте, умеренно порадовался я, прыгая на крышу четырехэтажки перед пятиэтажным райкомом. И чуть не помер, успев упасть на крышу и откатившись к краю за козырек. «Да уж», — оценил я прожженную полосу на грудной броне от лазерной турели, понаставил паразит такой. Недовольно осудил я злостного старикашку. Ладно, Жору так просто не возьмешь. И несколько гранат не зря взял, порадовался я, кидая две дымопылевухи. Одну в центр площади перед райкомом, вторую в козырек фактически перед собой. Боевой форсаж активирован. И одновременно с этой надписью я рванул в расползающееся облако из крыши. В полёте разрядил в одну из турелей ловчего, всадив в две другие по три снаряда рельсы, для надежности. Многовато, дюжина, хотя уже девять. Погасил падение перекатом, и мечась как заяц, стал выводить из строя турели, стараясь приблизиться к райкому. «Восемь, семь, шесть, пять, не понял. Я перезаряжаюсь, скачу козлом, а они не стреляют». Я только частью прикрыт. Они стреляют. Ловушка? Попрыгал немного. Не стреляют. Даже не ведут. Точно. Боевой форсаж деактивирован. Электричество, что ли, кончилось? А задачу напротянул я. Так, отключу-ка я их от греха. И стал с помощью ловчего скакать к замершим турелям. Не обесточены, блин. Но мне спокойнее. Отключил я всю пятерку. Спустился на площадь, посмотрел на расползающееся облако. Фон высокий, смертельный. Но двери райкома перекрывала плита ворот высшей защиты. Ну, убежище из райкома сделали. В принципе, тоже вариант. И тут на площадь выезжает везде танк. Целый. Лихо так около меня притормаживает, и опорель открывается. — Ты уже все, Жора? — деловито спрашивает Светка в броне. — Шопля! Немного удивился я почти без мата. «Свет, вы что, всех роботов перебили?» — пытался понять я. «Погоди, так ты этого пердуна не того?» «Да я тут с турелями возился». «Ничего не понимаю». Роботы перестали стрелять, ответили по связи на запрос мопса. «А турели перестали стрелять. Ничего не понимаю». «Так, это райком», — деловито заключила Светка, тыкая в здание. Пойдем разбираться». «А бего поинтересовался я. Усыпила. «Что?» С «Снотворным, Жора. Очень выл жалобно, что не с тобой, и лапу мог повредить сильнее». брр понял. «Ладно, давай проверять, смотреть». Взял себя в руки я. Подошли к воротам, а они открылись на приближение. «Да что за хрень непонятная?» — Не недоумевал я, пока мы входили в кессон. Обрызгала нас. Дверь в коридор открывается — «Я оружие на изготовку». «Поторопитесь», — проскрипел задыхающийся и знакомый старческий голос. «Мне э -э, недолго осталось. Хоть людей увижу напоследок. Уборщик э -э, проводит. А у ног робот-уборщик вертится, мойщик-пылесосник. Ловушка, что ли?» — уточнил я. «Псих-психом, Жора». Но отключить роботов и турели, открыть двери развела руками света. Но осторожнее надо быть. Ладно, тогда идем. Идем мы по коридору. Часть райкома явно как убежище сделана. Стены и двери металлические, ну, понятно. И тут робот тормозит у двери. Я, оружие на изготовку, двери открываются, и мы скорее в медклинике оказались, чем в комнате или кабинете. Старый. Очень старый лысый человек, просто облеплен приборами, катетерами, водителями. Полкомнаты, медоборудования И здоровенный дисплей командный красноармейский на пол стены. Ты, лейтенант Красной армии Верхазов, проскрипел этот старик. Ты корней? Уточнил Якивнов. Корней, малышев? Октябренок. «Полковник кибернетических войск Красной Армии», — выдал он. «Это я не совсем нормален», — усмехнулся старик. «Когда ты стал уворачиваться от лучей, я вколол себе стимулятор, чтобы успеть за тобой». «Так вот почему они стреляли». «Ну да, ручное управление». «И мозги прочистила улыбнулся он. «Правда, ненадолго». Посмотрю, деловито уточнила Света. Андроид, так вот вы какие. Никогда не видел. Красивая И имя красивое, и фор радужное, забормотал старик. Смотри, уже все равно. А ты знаешь радужное? В Александровском большой, производственный. Знаю, отрезала Света. Расскажу, Жора, чуть позже, обратилась она ко мне. С корнями — Все. Старость, стимулятор, час жизни, да и то вряд ли выдала диагноз она. — Да, так, — покивал старик. — Давайте я вам расскажу. Да и ты, Георгий, первый человек, которого я вижу за двести лет. — Новгородец восемьдесят один, — сопоставил я сказанное. — Он самый. Родился до атаки этих сволочей. Слушайте, если интересно. мне. <хе> тоже интересно, но вы будете жить». Ну и выговориться старику было нужно. Шутка ли, двести лет один. Хотя история, конечно, дрожь пробирает. Итак, родители Корнея выжили. Были то ли на даче, то ли что-то такое. Отец — полковник Красной Армии, кибервойск. Деталей Корней не помнил, но суть выходила таковой. Бежали. Нарвались на одинокого робота интервентов, как-то отбились. Корнея завернули чуть ли не в термос, говорит, дышать нечем, жарко, но вытащили уже в убежище. Родители его еще и продовольствие из устюхты, припасов натаскали. То есть просто знали, что умирают, и обеспечивали будущее ребенка. И терминал отец припер, а перед смертью вживил в ребенка красноармейский имплант а система присвоила полевой патент. По сути, как у меня, до подтверждения министерством. Ну, понятно. И он жил. Один, веками. Отбивался, руководя роботами от интервентов, причем успешно. Читал, рисовал, картины были на стенах, и реальные, в чем-то красивые, но и безумные. И лет сто назад окончательно свихнулся. Помнит только бои с интервентами, лекарства и бои. Что и как случилось, черт знает, но почему, понятно. И вот со мной, то ли испугался, то ли азарт, впрыснул стимулятор, зная, что умрет, но безумие тоже сказалось, и пришел в себя. Просмотрел записи за последние часы, да и отдал приказ роботам. Вот так, хрипло закончил он. А теперь... — Умираю. — И тебе звание нужно? — Зачем? — Пусть будет. — Я, полковник Красной Армии Корней Сергеевич Малышев, своим приказом присваиваю Верхазову Георгию Алексеевичу, лейтенанту Красной Армии, за героизм и беспорочную службу звание старшего лейтенанта Красной Армии. — Зафиксировано. «Изменения в идентификатор внесены», — прогудел командный ЭВМ. «Выше не могу. Сам с полевым. Расскажи, откуда ты?» «Ну и говорил я. Про Нетронск, холодный сон. Десять минут, пока старик не умер. Подошел, закрыл глаза, вздохнул. «Пойдем, Света. Пойдем, Жора. И пошли мы из бункера». Как-то ничего брать не хотелось отсюда. Хотя турели я к рукам прибрал. Траур трауром, и история жутковатая, но пригодятся. А вот с роботами меня ждало разочарование. Думал, смогу собрать робоармию, армию Фиг мне. Признавали, не атаковали, а под командование не шли, сволочи роботизированные. Ну, хоть полсотни турелей, брони армейской набрали, и зенитных лазеров. А больше и не лезло ничего. Да и не очень хотелось, если на чистоту. Как-то как на кладбище. Поехали в Столидар. А по дороге мне Светка рассказала, что в Александровском законсервированный подземный завод андроидов. Синтоплоть в холодном сне. И там же тысячи БВМ. Дети андроидов. По сути, заготовки еще до яслей. И тела. Тысячи. Это в рамках проекта ЦРППН проект был. И, а чёрт знает, где узнала. И что хотела. Рассказала и предложила как источник сил для моих планов. Это, Свет, хорошо. И даже замечательно. А воспитание? Там полный цикл, Жора. И обучение, и тесты, и изменить можно. А нужно? Нужно, уверенно заявила Света. Вот до Нитронска доберёмся, поговорим. До него ближе. Уточнил я, на что подруга кивнула. В общем, вернулись мы, пробившись сквозь козлиную дорогу в Столидар, и дел у нас до весны было тьмуще. Тьмущу дел мы потихоньку делали. Рассчитались с немцами, вылечили Бейго и занялись везде танком. Боезапас, переделки и броней красноармейская, высшие защиты, но по нынешним временам тоже переделать надо и испытывали все естественно. В общем, к середине февраля везде танк был более-менее готов. А у меня закончилась вторая стадия ОБПК, которая торс. И вот выехали мы за город, я типа ПП взял, стал тестировать. Ну, ноги дрожат, конечно, но держу станковый пулемет и даже короткими очередями прицельно стреляю. Сила, радовался я. И тут от Столидара. Едет Уашка Легкая снегоход, причем к нам, и в ней один человек. Подъехал, стал виден Дмитрич, торговец исследователь. Георгий, доброго вам дня! Несколько удивленно глянул он на типа п у меня в руках, мотнул головой и продолжил: У меня к вам серьезное предложение. Доброго, кивнул я. Я как-то, впрочем, какое. Не стал я сходу посылать неплохого человека. — В апреле у меня экспедиция, Георгий. В Сибирь. Ошарашил меня он. Белоярские НИИ и склады. Ваша техника и навыки меня заинтересовали, и я бы хотел видеть вас в экспедиции. Вам это интересно? — Да, — честно ответил я.